Вибрационно-энергетические и лечебные воздействия. Виды лечения вибрациями. Опыты с вибрациями бесконечны, ибо все сущее создается, держится и разрушается вибрациями. Так и посылка мысли связана с посылкой вибрации. Как посылающий, так и получающий должны быть созвучны. Часто проходят годы в настраивании избранного субъекта, приёмника для получения тех или иных вибраций, раскрытия центров. И, конечно, чем выше и тоньше такие вибрации, тем труднее их восприятие. Вот почему необходима чистота и чёткость в мышлении и сердечная устремлённость в учениях. Разве может магнаты недисциплинированное мышление или отравленное гневом и раздражением сердце принять тончайшую вибрацию, посылаемую Великим Владыкой. Вибрационное лечение весьма индивидуальное. При множестве существующих вибраций невозможно предписать их употребление. Необходим путь опыта на основании трёх пособников. Одним из них будет ясновидение самого врача. Другим помощь маятника жизни и, третьим, указание пациента под гипнозом. Только при таких пособниках можно нащупать нужные вибрации. Само лечение может происходить при посредстве электрического аппарата, но также возможны вибрации пассами рук. При всех условиях потребуется от врача особая сообразительность и подвижность. Он может заметить, что нужнее применить переменный ток, И тогда он должен быстро найти дополнение. Также он должен понять, когда приложим охлаждающий ток, или самый горячий. Не нужно ошибаться в токах, иначе будут нежелательные следствия. Также нужно иметь в виду, что при эпидемии могут быть очень ускоренные симптомы, и нужно уметь усмотреть их. Также не следует применять сильных вибраций при недостаточной опытности. Каждое новое применение необходимо проверить на малых неопасных заболеваниях. Также нужно проверить, который из трёх пособников приложим. Ведь они применяются и воспринимаются индивидуально.